Драконоборцы уже стали опасаться, что чудище сегодня не появится. Но их сомнения вскоре развеялись. Внезапно, из темно-синего неба прямо в озеро, туда, где стояли корабли, ударила струя огня. И пожарные катера спешно принялись тушить друг друга. Всем известно, что для любого судна нет ничего страшнее, чем пожар на воде. А дракон тем временем приземлился на крышу, И наблюдавший за ним Женька восторжествовал. Его план удался. Ветер, поднятый мощными крыльями дракона, развеял по воздуху строительную пыль, и она облепила чудовище ровным слоем. Теперь, даже если бы в драконью башку пришла мысль сделаться невидимым, ему бы это не помогло. Пыль выдавала его с головой, а также с хвостом, крыльями, лапами Своим драконьим нюхом монстр учуял золотые монеты, лежащие прямо у него под ногами, и вонзил когти в бетон. Тут же заработали насосы, качая воду на крышу, но толку вышло мало. Несколько движений мощных когтистых лап, и все трубы оказались порваны, а вода потекла куда угодно, только не на чудовище. В довершении всего дракон взмыл в небо и атаковал корабль, спешащий на помощь пожарным катерам. Тот вспыхнул, как свеча, а чудовище вернулось на крышу. Но там его уже ждали драконоборцы. Весь вечер они пролежали в засаде на жесткой бетонной крыше, укрывшись плащами под горами строительного мусора. И вот теперь были готовы к бою. Ланселот рассказал Женьке, что когда дракон добирается до золота, он некоторое время не видит и не слышит ничего вокруг. Главное — дать ему золото в лапы. А поскольку несколько монет лежали практически на виду, дракон быстро нашел их и на мгновение замер, издавая довольное урчание. Он языком попробовал монеты на вкус, а его лапа, только что разорвавшая метр железобетона, как вчерашнюю газету, — с удивительной нежностью крутила найденные монеты, освобождая их от цемента и пыли. Огромные желтые глаза чудища наслаждались тусклым блеском драгоценного металла в лучах прожектора. Но, к счастью, вблизи дракон выглядел не столь уж гигантским, как Женьке показалось вчера с перепугу, а если собраться и взять себя в руки, то можно было бы сказать, что не такое уж чудище И страшное». Ланселот, отойдя к краю крыши, начал читать формулу заклинания. Его слова лились плавным речитативом. Латынь сменяла древнеанглийский, арабский язык мешался с персидским... Кучи мусора, которые Женька расположил якобы, как попало, оказались вершинами геометрических фигур, сложенных в причудливую пентаграмму, которую Ланселот прорисовал Женькиным стилетом, пока дракон разбирался с некстати прибывшим корабликом. Женька, скрывавшийся до того момента за одной из куч бетонной пыли, выскользнул, прячась в отбрасываемой драконом тени, подобрался чудищу под самое брюхо и по знаку ланселота упер стилет в то место, где у дракона находились три его сердца. Монстр так и замер. Он уже ничего не мог поделать. Стилет с частичкой его шкуры заставлял его повиноваться заклинанию ланселота, а Женька смотрел ему в глаза, показывая, что ничуть не боится его. За какие-то сорок слов... Монстр уменьшился до роста взрослого человека, и Женьке уже не приходилось тянуться, чтобы держать стилет возле его сердец. Замирая от волнения, мальчик считал слова. «Неужели у них все получилось? Еще двадцать слов, и чудовище можно будет просто положить в карман, но в тот момент случилось то, чего рыцари никак не ожидали». Справившись с пожаром на соседнем корабле И потушив пожар на собственном борту Вчерашний пожарный катерок Чтоб ему ни дна, ни покрышки Внезапно обрушил тонны воды Из своих бронзбойтов на крышу бункера Защитная пентаграмма оказалась разрушенной Женьку и Ланселота смыло Как муравьёв-одракон Хоть и уменьшившийся в размерах будь дурак рванул в небо и исчез И тут же К бункеру со всех сторон ринулись военные и пожарные. Они долго еще будут изучать записи с камер видеонаблюдения, а ученые спорить, и, как обычно, опять не придут к единому мнению. К счастью, Женька с рыцарем очень удачно смылись с крыши, ничего себе не переломав. Некоторое время они потратили на то, чтобы найти друг друга у подножия бункера, а потом, поняв, что делать им тут сегодня уже нечего, удалились в горы. Уходя, они весьма эмоционально говорили одно и то же — Ну, правда, на разных языках. Как ни надеялись Женька с Ланселотом на то, что дракона удастся поймать с первой попытки, все же пришлось переходить к плану «Б». Войска и пожарные все свое внимание сосредоточили на бункере, достраивая крышу, укрепляя стены и двери. От гор, где находилось логово чудовища, их внимание было отвлечено. Сан Саныч по памяти нарисовал для драконоборцев схему, как удобнее добраться до пещеры монстра, минуя посты охраны. И вот уже часа три Женька и Ланселот с тяжеленными мешками на спине добирались до места, а идти придется еще порядочно. Остановившись передохнуть в густом подлеске, они бросили мешки на землю, а сами упали рядом. «Рыцари не таскают тяжестей. Нигде и никогда!» — Ланселот пнул мешок ногой. Для этого существуют оруженосцы и слуги. Я что-то начинаю все больше проникаться своим седым средневековьем. Женька, который не раз употреблял в своих речах данный термин, охотно согласился. Я бы сейчас тоже о средневековье не отказался. От парочки оруженосцев, слуг и походного повара с корзиной еды. Или просто хотя бы от куска хлеба. Словно отвечая на эти слова, оба живота заурчали хором. Поесть-то в то утро у дракона-борцев никак не получилось. Отдохнув, Женька и Ланселот снова поднялись. Кряхтя взвалили мешки на спину и двинулись вверх по горе. Когда они подобрались к пещере, уже перевалило за полдень Стараясь производить как можно меньше шума, друзья скользнули внутрь и, отойдя подальше от входа, остановились. Там оказалось так темно, что пришлось включать фонари. Пещера оказалась далеко не малых размеров. Длинным, широким коридором она уходила в глубь горы, возможно, что и очень далеко, но напарники не спешили это проверять. Обнаружив в стене небольшой грот, они сложили туда мешки и присели отдохнуть. Перед битвой нужно было набраться сил. «Женя, а что, если мы не станем дожидаться вечера или ночи? А разыщем дракона и атакуем его прямо сейчас». — спросил рыцарь, на всякий случай понизив голос. Ланселот распотрошил свой мешок, скинул пятнистую униформу, надел свою родную промасленную кожаную рубаху, а поверх нее кольчугу. Женька помог ему влезть в рукава и только тогда ответил. — Я тоже так думаю. Если заклинание дочитать не удалось... Дракон, он ведь опять вырастет, правда? — Правда, — вздохнул рыцарь. — Только я не знаю, как скоро... Так что нам лучше пошевеливаться. Женя согласился. Он тоже распаковал свою поклажу и стал вынимать из нее то, что сансаныч выпросил у друга из МЧС. Два костюма серебристого цвета он аккуратно раскатал на полу, поставил рядом по паре сапог такого же серебристого цвета, достал из мешка рукавицы. Завершали обмундирование два шлема с закрывающим голову до плеч с желтым стеклянным забралом. Ланселот смотрел на все так, словно наблюдал за колдовством. «Женя! Что это за доспехи?» Рыцарь нагнулся, пощупал отражающую тепло ткань и посмотрел на мальчика. «От когтей дракона они не спасут!» В ответ Женька только хмыкнул. «От когтей не спасут, а от огня защитят точно. Хм, пусть и на короткое время. Ланс, слушай внимательно. Мне нужно подобраться к дракону на расстоянии вытянутой руки. защитные пентаграммы здесь нет, поэтому двигаться он сможет, как захочет». Когда чудище выдаст свой факел, ему меня видно не будет, а я буду идти к нему. Вы в этот момент начинаете читать формулу, а я ткну его стилетом. Хорошо?» Ланселот с уважением посмотрел на Женьку. «Ты собираешься идти сквозь огонь дракона?» «А я думал, что это я самый храбрый!» Рыцарь покачал головой. «Хорошо, Евгений. Пусть будет так!» И он тоже стал натягивать теплоотражающий костюм поверх кольчуги. Светя себе мощными фонарями, соратники двинулись вглубь пещеры, все ближе и ближе подбирались к драконьему логову. Женька шел впереди, держа на готове стилет. Подойдя к повороту, мальчик остановился. И, лишенный из-за шлема возможности говорить, жестом показал напарнику, что они пришли. Ланселот поднял руку в знак того, что понял — Женька, покрепче сжав стилет, шагнул за поворот. И тотчас же на него обрушилась струя огня. Очевидно, чудище почуяло их приход и, притаившись, поджидало своих врагов, чтобы напасть внезапно и молниеносно. Рев пламени пробивался сквозь шлем, и Женька перестал слышать даже стук собственного сердца. Мощным драконьим дыханием сбивало с ног, но мальчик все же сумел удержаться на ногах. Он собрал все силы, чтобы не упасть, и шел вперед маленькими шажками, инстинктивно прикрывая рукой голову. За пламенем ничего видно не было, и Женька шел ощупью, стараясь не споткнуться о камни. Он не знал, сколько времени шел, но вдруг огонь прекратился так же неожиданно, как начался. И Лыков-младший смог осмотреться. Фонарь в его руке давно расплавился, поэтому парень видел окружающее только в далеком свете фонаря ланселота. Дракон стоял перед ним в нескольких шагах, уже увеличившийся в два человеческих роста высотой. Раскинутыми крыльями он заслонял вход в пещеру с золотом и уже готовился прыгнуть на Женьку. Увидев перед собой оскаленные клыки и поднятые вверх передние лапы с острыми когтями, мальчик не кстати вспомнил, как легко эти лапы разделывались с железобетоном, и закричал, что есть моча. «Ланселот! Ну что ты там, уснул, что ли? Читай заклинание! Скорее!» Увы, тяжелый шлем, закрывающий всю голову, не пропустил его голос наружу. Словно в замедленной съемке Женька увидел, как тело дракона вытянулось, а задние лапы оторвались от земли. Монстр прыгнул. В тот момент Ланселот наконец-то справился с незнакомыми креплениями и смог скинуть шлем. На самом деле он начал читать заклинания гораздо раньше, почти тотчас после того, как Женька повернул за угол. Но шлем не пропускал звук, и заклинание не сработало. Ланселот понял это не сразу, а когда разобрался, что происходит, стал лихорадочно стаскивать шлем. Вот тогда-то дракон и прыгнул. Женька уклонился от удара лапы и почему-то вместо того, чтобы отскочить, вцепился в нее обеими руками. Дракон не ожидал такого поворота событий и, приземлившись на три лапы, потерял равновесие. Грохнулся на бок, еще чудо, что он не придавил Женьку. От страха мальчик снова заорал и ткнул стилетом в драконье брюхо. Случайно он угодил как раз против сердца, и тонкое лезвие застряло между пластинок его чешуи, а Ланселот как раз снова начал читать заклинание поэтому движения дракона замедлились, а затем... и вовсе прекратились... Женька, ничего не слыша и абсолютно не понимая, что происходит, все-таки вцепился в ручку стилета, удерживая его на месте. Через несколько ударов сердцу он вдруг заметил, что дракон понемногу уменьшается в размерах. Да-да, действительно, ему не почудилось. Свободной рукой Женька скинул мешающий видеть шлем и услышал, что охрипший ланселот дочитывает заклинание. Дракон все уменьшался и уменьшался и, наконец, стал размером С крупного воробья заклинание закончилось. Чудовище, теперь уже бывшее, оказалось полностью в Женькиной власти. Очевидно, дракон еще не понял, что с ним произошло, и дернулся, пытаясь улететь, однако вовремя подоспевший Ланселот ловко накинул на него шелковую сеть и тем самым пресек попытку к бегству. Измученный Женька привалился спиной к стене пещеры, Съехал по ней вниз и некоторое время просто сидел, приходя в себя. Когда к нему вернулась способность воспринимать окружающее, внимание мальчика привлекло нечто, лежащее прямо возле его руки. Подняв и рассмотрев это нечто, Женька сжал его в кулаке. Мальчик ожидал, что напарник сейчас разразится витиеватой речью о рыцарской доблести и героизме, Но Ланселот сам, уставший и измученный, только спросил тихо и очень по-современному. «Ты как? В порядке?» И, получив утвердительный ответ, снова замолчал. Соратники вернулись к своим мешкам и переоделись. Женька все еще плохо слышал, поэтому переодевались молча. Присмиревший дракон, укрытый шелковой сетью, тихонько сидел рядом с фонарем и больше не делал попыток удрать. Один раз, когда он расправил крылья, чтобы усесться поудобнее, Лыков-младший показал ему кулак. Дракон понурился и отвернулся. Ланселот, переодевшись в гражданскую одежду, сложил свои доспехи в мешок, всякую мелочь разложил по карманам, и мешок закинул подальше в пещеру. «Все, Евгений, эту тяжесть я таскать отказываюсь. Если кто-то найдет здесь средневековые доспехи, ему будет интересно, как они здесь оказались», Пусть сам придумывает объяснение. Женька рассмеялся. Он уже снял пожарный костюм и сейчас упаковывал его и костюм ланселота в мешок. И очень жалел о том, что их нужно вернуть деду, а то бы он с удовольствием отправил и свой мешок вслед за ланселотовой кольчугой. Внезапно вспомнив нечто важное, мальчик повернулся к рыцарю, достал из кармана свою недавнюю находку и протянул другу. — Возьмите. В стилет вставите. На Женькиной ладони лежала чешуйка драконьей шкуры. Теперь Женя не сомневался. Вернувшись в свой мир, Ланселот обязательно напишет большую и красивую книгу о том, как победить дракона. А в корешке ее спрячет трехгранный стилет с вправленной в рукоятку драконьей чешуйкой. Вот этой самой. Ланселот с повлажневшими глазами Молча пожал мальчику руку и бережно взял трофей. Подошел к фонарю и показал чешуйку дракону. Тот совсем сник. Женька достал заранее припасенную банку из-под печенья и запихнул туда дракона, предварительно выпутав его из сети. Мальчик уже хотел было закрыть крышку, но ланселот остановил его. Указав на пленника, он коротко сказал. «Зачахнет. Не довезем». Потом рыцарь сунул руку в карман и достал большую золотую монету, подбросил на ладони, осмотрел и с ухмылкой кинул дракону в коробку. Тот вцепился в монету всеми лапами и растопырил крылья, пряча золото от взглядов людей. Женька, понимающий, посмотрел на Ланселота и закрыл коробку. «Пусть охраняет». Соратники вышли из пещеры, но двинулись не вниз к тропинке, а в сторону от пещеры и стали забираться выше. Снизу от дороги пожарные уже ломились сквозь кусты, прокладывая к пещере пожарные стволы. Женька, пыхтя под тяжелым мешком, улыбнулся, представляя изумление швейцарских вояк, когда они обнаружат пустую пещеру, битком набитую золотом, со средневековой кольчугой в углу, но без всякого дракона. Усталость тут же стала отступать, и даже ноша показалась как будто немного легче. А Ланселот, избавившись от своего мешка, легко шагал по горам, просто наслаждаясь прогулкой. Он, конечно, не забывал помогать Женьке преодолевать препятствия, возникающие на пути, но делал это легко и изящно, даже напевая какую-то легкомысленную песенку. Коробку с пленником он изредка перебрасывал из одной руки в другую, или встряхивал, прислушиваясь к шебуршанию сидящего внутри дракона. Иногда он комментировал его высказывания, поясняя Женьке некоторые выражения, и строгим голосом просил сэра рыцаря Евгения немедленно дать ему стилет, чтобы отомстить гнусной ящерице за ее слова. Дракон затихал на время, а потом все начиналось сначала. Выбравшись на хребет, драконоборцы нашли туристическую тропу и неторопливым шагом направились по ней в город. И если бы кто-то увидел их, то мог бы с уверенностью утверждать, что встретил отца и сына, возвращающихся с самой обычной прогулки по горам. Когда они приблизились к городу, Женька заметил, что Ланселот погрустнел. Мальчик остановился, сбросил мешок, присел отдохнуть и тут же поинтересовался. «Ланс, что -то — Ланс, что-то случилось? Рыцарь поставил коробку с драконом на мешок, щелкнул по ней пальцем и сказал. — Женя! Мы тут в засаде просидели все время. Потом черной работой, как последние смерды, занимались. А ваш мир я так толком увидеть и не успел. Грустно. Что же я поведаю своим детям? Какие сказки буду им рассказывать? И как подумаю, что мне не хватило всего одного дня? Эх!» Ланселот угрюмо уселся рядом с Женькой. Мальчик слегка задумался. Потом молча встал. И начал бесцеремонно обшаривать карманы ланселотовой куртки. На землю посыпались разноцветные купюры, плата за работу на крыше бункера. Для ланселота, привыкшего к звону золота или, в крайнем случае, серебра, эти бумажки не представляли никакой ценности. Женька же, собрав все банкноты, пересчитал их и присвистнул. — Да с такой суммой можно прожить здесь минимум неделю! Убрав деньги к себе в карман, он обратился к другу. «А что нам мешает, дорогой сэр Ланс, остаться в городе еще на один день?» Мальчик тоже щелкнул пальцем по коробке, и оттуда раздалось возмущенное шипение. «Походим по городу, посмотрим, как люди живут. Мне тоже интересно. Только, пожалуйста, все вопросы, которые у вас возникнут, задавайте мне на ухо, ладно? А то я боюсь, что нас...» Женька замялся, не зная, какой привести пример, и вдруг бухнул. «Что сожгут нас, как еретиков?» а после истории с драконом еще и на медленном огне. В лице сэра-рыцаря отразилось, как нежелание гореть на костре, борется с желанием остаться на денек в этом мире. Взвесив все за и против, Ланселот пообещал, я буду спрашивать очень тихо, чтобы никто не услышал, честно. Женька успокоенно пожал ему руку. «Заметано! Остаемся!» Что «заметано» Ланселот не понял. Но счел за лучшее не переспрашивать.